6. Несмотря на плотное движение, такси подъехало к трем полированным деревянным дверям центрального входа отеля Конкорд-Пера с запасом почти в 5 часов. Пока Васкис расплачивалась с водителем, Бюкинин выбрался из машины, пересек тротуар, поднялся на три ступени и прошел через центральные двери. Наблюдая за ним, она отвлеклась настолько, что забыла попросить квитанцию. К тому времени, когда она опомнилась, такси уже приняло троицу женщин средних лет с сумками, переполненными покупками, и отъехало. Мелькнула была мысль погнаться за машиной, но она решила, что десятку евро может взять на себя. Она повернулась к отелю и увидела, что центральные двери снова открыты. Бюкинин стоит в них рядом с молодым человеком с бритой головой в темно синих брюках и кремовой длинной рубахе на левой стороне которой поблескивал именной бейджик. Молодой человек показал через улицу и поводил рукой туда-сюда, одновременно обращаясь к Бюкинину, который слушал с вниманием и кивал. Когда юноша опустил руку, Бюкинин похлопал его по спине, поблагодарил и спустился к Васкис. "И что это было?" спросила она. "Шопинг", ответил Бюкинин. Следующие 15 минут они шли по маршруту, который Васкис вряд ли могла бы повторить, сквозь толпы медлительных туристов, останавливающихся, чтобы полюбоваться каким-либо зданием или памятником архитектуры, рядом с бодро шагающими мужчинами и женщинами, чье игнорирование тех же достопримечательностей выдавало в них местных жителей не меньше, чем их шикарные прически и беглый французский которые они транслировали через свои мобильные телефоны, мимо элитных бутиков и охраняемых входов в такие же элитные жилища. Маршрут Бьюкинина привел их к большому угловому зданию, в длинных витринах которого красовались плюшевые мишки, модели самолётов, кукольные домики. Васкис сказала «Детский мир?» «Не просто детский мир», — ответил Бьюкинин. «Это магазин игрушек». Предполагается, что в нем есть ну просто все. Для твоего сына, ясен пень. Внутри магазина толпа усталых взрослых и перевозбужденных детей двигалась туда-сюда по проходам мимо множества игрушек, которые Васкис узнала: плеймобил, наборы американских автомобилей, типичный ассортимент плюшевых животных и других, которых она никогда не видела, фигуры с головами животных и египетских богов как она поняла копии незнакомых ей круглолицых мультяшных персонажей, коробка с дюжиной фигурок, расставленных вокруг картонной горы. Бюкинин подошел к ней, пока она, держа коробку на бедре, рассматривала этот набор. «Ух ты!» — сказал он, вытянув шею. «Это кто? Типа греческие боги?» Васкис удержалась от саркастического замечания по поводу широты его познаний и вместо этого сказала «Ну да». На вершине горы Зевса и его команда. Правда, не уверена, кто эти парни, что карабкаются на нее. «Титаны», — сказал Бьюкинин. «Монстры, которые появились еще раньше богов. Это такие первобытные силы. Зевс победил их и не низверг в подземный мир. Ребенком я знал все их имена. В детстве увлекался мифами и легендами, древними героями и всякой такой дребеденью». Он внимательно разглядывал фигурки, расставленные на склонах горы. Они были крупнее тех, что располагались на вершине, мускулистые, одна с дополнительной парой рук, другая со змеиной головой, третья с единственным сверкающим глазом. Бюкинин покачал головой. Ни одно имя не вспоминается. Кроме вот этого парня. Он показал на фигурку возле вершины. Почти уверен, это Кронос. Кронос? Фигура напоминала человеческую, хотя руки и ноги были немного длиннее, а кисти рук и ступни просто огромными. Его голову окружала корона седых волос, не спадавших к растрепанной бороде. Рот игрушки был хищно разъявлен, круглые глаза безумца широко распахнуты. Васкис вдруг ощутила вонь гниющего мяса, почувствовала, как картонная коробка выскальзывает у нее из рук. Полегче, Бьюкинин подхватил коробку и вернул ее на полку. «Извини», — проговорила Васкис. Мистер Уайт не обратил на нее внимания, прошагав через круглую комнату к подножию лестницы, по которой затем быстро поднялся. «В любом случае не думаю, что эта штука действительно в духе Сэма. Все, пошли», — сказал Бьюкинин, двинувшись дальше по проходу. Когда они остановились перед стеллажом машин с дистанционным управлением, Васкис спросила, «Так кто же такой Кронос?» Голос ее оставался ровным. «Что?» «А, Кронос. Отец Зевса. Сожрал всех своих детей, потому что узнал, будто один из них не свергнет его с трона. Надо же». «Ну». В общем, Зевс каким-то образом умудрился не стать его обедом и сверг папашу. «Он что?» Зевс убил его? Не думаю. Я почти уверен, что Кронос оказался в подземелье в компании с остальными титанами. Подземелье? Ты вроде сказал, что их не свергли в подземный мир. Та же фигня, сказал Бюкинин. В общем, именно там, где, как считают, находится подземный мир, где-то глубоко-глубоко под землей. А добраться до него можно через пещеры. Вот как. В конце концов, выбор Бюкинина пал на большой деревянный макет средневекового замка в предачу с войском рыцарей, конных и пеших, тремя принцессами, единорогом и драконом. Набор стоил 260 евро, что показалось Васке с несколько завышенным, но Бюкинин заплатил без тени протеста, как она поняла главное в экстравагантности подарка. Бьюкинин отказался от предложения кассира завернуть коробку в подарочную упаковку, сунул покупку под мышку, и они вышли из магазина. Очутившись на тротуаре, Васкис спросила: Не хочу показаться стервой, но что ты собираешься с этим делать? Бьюкинин пожал плечами. Что-нибудь да придумаю. Может, на ресепшн пока подержат». Васкис промолчала. Небо еще не рассталось с голубизной но свет начал уходить из пространств между зданиями, сменяясь почти зернистой темнотой. Сыроватый воздух оставался теплым. Васкис сказала: «А знаешь, мы никогда не спрашивали Пахаря о Лавале или Максвеле. Ну да и что? Просто жаль, что не спрашивали. У него всегда и на все найдется ответ, и я была бы не против послушать, как он это объяснит. Да нечего там объяснять», сказал Бьюкинин. Последними в живых остались мы. Пахарь живой, мистер Уайт тоже. «Неважно, ты понял, о чем я. Да бог ты мой, ведь даже зови меня просто Бил мертв. Что за хрень творится?» Перед ними замерло движение. Светофор включил зеленого человечка. Они влились в поток переходящих улицу. «Эта хрень называется войной, Васкис», ответил Бьюкинин. «В войнах люди погибают». И ты в самом деле веришь в это? Верю. А как же насчет твоего недавнего бзика у Эйфелевой башни? Так это у меня и был именно бзик. Ладно, сказала Васкис через мгновение, пусть так. Возможно, смерть Билла была случайной. Возможно, Максвелла тоже. А что насчет Лаваля, Руиса? Хочешь сказать, это нормально, когда два парня из одной и той же службы безопасности пытаются укокошить себя? Не знаю, Бьюкинин помотал головой. Ты же в курсе, в армии не очень-то заботятся о психическом здоровье. Давай признаем, что в клазете творилось такое дерьмо, что и во сне не привидится, а Лаваль и Руис просто не справились с этим. Согласна? Они прошагали еще квартал, прежде чем Васкис спросила: А как справляешься с этим ты? С клазетом. Для ответа Бьюкинину понадобилось пройти еще один квартал. Я просто не заморачиваюсь. Да неужели? Я не имею в виду, что мысли о том, что мы там делали, никогда не приходят мне в голову. Но я, как правило, сосредоточиваюсь на том, что происходит здесь и сейчас. А в те моменты, когда эта мысль навещает твою голову, а в те моменты я говорю себе, что это другое место с другими правилами. Ты знаешь, о чем я? Просто ты должен был быть там. Если тебя там не было, то заткнись нахрен. Может, то, что мы делали, выходило за рамки, но это уже нам решать, а не каким-то военным присяжным, не отличающим свою задницу от дырки в земле. И уж точно не нибудь репортеру, который никогда не был ближе к войне, чем на чертовом кинопросмотре взвода. Юкинин свирепо зыркнул на нее. Поняла? Да. Сколько раз она приводила те же самые или похожие аргументы в разговорах с отцом, однако переубедить его так и не удалось. Выходят только преступники, способные объективно судить о преступлении, сказал тогда отец. Надо же, какой новаторский подход к правосудию. Знаешь, что меня бесит? И дело не в том, что люди смотрят на меня как-то странно, о то самое. И даже не в том, что некоторые подскакивают ко мне в супермаркете, чтобы обругать или опозорить меня. Это, как ты сказал, их там не было, так что пошли они нахрен. Бесят меня те, кто подходит к тебе и говорит «хорошая работа». Молодчина, ты здорово задала этим арабам. Отморозки, с которыми у меня никогда не будет ничего общего. Даже отморозки иногда приносят пользу, заметил Бьюкинин.